Глава 50 Она просмотрела больше сотни детей от 4 до 14 лет. Все они были похожи друг на друга, грязные, голодные, с пустыми глазами. Она перебрасывалась с каждым парой слов. Их ответы, если ей вообще отвечали, были сбивчивыми, короткими и простыми. Она понимала, что их вины тут нет. Чунча повернулась к охраннику, сопровождавшему ее. Сколько из них родилось здесь? Он поглядел на нее чуть высокомерно, но ему явно приказали помогать ей или на него падет гнев высшего руководителя. Он окинул очередь юных узников ленивым взглядом, словно кур, приготовленных на убой. — Примерно половина, — ответил он равнодушно и стер пятнышко грязи с рукоятки пистолета. — Было больше, но те родились без разрешения, поэтому их убили вместе с матерями. Чунча знала, что образование, которое эти дети получали, было крайне скудным. Из них специально делали дураков, которые так и умрут дураками. Все для того, чтобы погасить внутренний огонь, заставляющий мечтать о чем-то большем в жизни. В какой-то момент, сколько бы гнева ни тлело у них внутри, побои, голод... И промывание мозгов брали вверх и убивали любые надежды. Чунча показалось, что задержись она в Йодоке еще хоть на день, она не выбралась бы отсюда живой. В отдалении она заметила группу детей, согнувшихся под весом ноши. Они тащили кто бревна, кто ведра, в которых, Чунча знала, было дерьмо. Одна девочка поскользнулась и упала, расплескав содержимое ведра. Охранник, сопровождавший группу, ударил ее сначала палкой, а потом прикладом ружья и велел другим детям тоже бить ее, что они и сделали. Им внушали, что если один из группы не справится с работой, наказание получат все. Так их гнев перенаправлялся с охранников, которым должен был предназначаться на других заключенных. Чунча смотрела на избиение, пока оно не закончилось. Она не шелохнулась и никак не попыталась помешать. Даже с верительными грамотами от высшего руководителя в кармане она не могла надеяться, что, сделав нечто подобное, избежит наказания. Правила лагерей были непоколебимы и никто не мог нарушить их без последствий. Она и не хотела класть побоям конец. Она хотела посмотреть на результат, потому что даже с расстояния заметила кое-что, что ее заинтересовало. Побитая девочка встала, утерла кровь с лица, подхватила ведро с земли, голыми руками собрала в него дерьмо, и прошла мимо охранника и других детей, которые ее били. Голову она держала высоко и смотрела прямо вперед. — Кто это такая? — спросила чунча охранника. Он прищурился, потом скривил гримасу. — Ее зовут Мин. — Сколько ей лет? — охранник пожал плечами. — Десять. Может, меньше. С ней одни проблемы. — Почему? Он повернулся к ней и осклабился. — Она упертая маленькая сучка. Ее бьют, а она встает и уходит с таким видом, будто одержала победу. Она тупая. — Приведи ее ко мне. Ухмылка сползла с его лица, и он покосился на часы. До конца ее смены шесть часов. Приведи ее ко мне, повторила Чунча, тверже, не сводя глаз с лица мужчины. Мы тут наслышаны про вас, про то, что вы сделали в букчане. Охранник старался говорить уверенно, но Чунча, чуявшая страх даже на расстоянии, видела, что мужчина ее боится. «Как я убила продажную охрану?» «Да, это правда. Я убила их всех. Высший руководитель выразил мне благодарность. Подарил электрическую рисоварку». Охранник, потрясенный, уставился на нее, как будто она заявила, что ей к дверям насыпали гору золота. «Вы поэтому здесь?» — спросил он. Они заподозрили коррупцию? «А она тут есть?» — напористо спросила Чунча. «Нет-нет, ни в коем случае. Честное слово». «Честное слово — сильная штука, товарищ. Лучше им не злоупотреблять. А теперь приведи ко мне мин». Он быстро поклонился и поспешил за девочкой двадцать минут спустя чунча сидела в маленькой комнатке с двумя стульями и одним столом через стол она смотрела на девочку чунча предложила мин сесть но та отказалась ответила что предпочтет постоять и она стояла сжав руки в кулаки и глядя на чунча с неприкрытой враждебностью удивительно что с таким характером «Она до сих пор жива», — подумала Чунча. «Меня зовут Е. Чунча», — сказала она. «Мне сказали, твое имя Мин? А как второе имя?» Мин не ответила. «Твоя семья здесь?» Мин опять промолчала. Чунча посмотрела на ее руки и ноги. Они были исцарапанные. Грязные все в синяках. На них были открытые воспаленные раны. Вся девочка была похожа на открытую воспаленную рану. Но в ее глазах, да, в самой глубине, Чунча видела огонь, который не смогли погасить никакие пытки и болезни. Я ела крыс, сказала Чунча. Сколько могла. Мясо отгоняло инфекции, которыми заражались другие. Дело в белке. Я не знала этого, когда была тут. Узнала уже позже. Мне повезло. Она заметила, что Мин чуть разжала кулаки, но держалась она по-прежнему настороженно. Чумча могла это понять. Официально первым правилом в лагере было «не пытайся сбежать» но неофициальное и куда более важное первое правило гласило никому не доверяй я жила в первой хижине слева от внутренних ворот сказала чунча это было довольно давно значит ты из врагов выпалила мин тогда почему ты больше не в лагере спросила она одновременно с завистью И со злобой. Потому что я оказалась полезна за пределами этого места. Как это? спросила мин, забыв об осторожности. В этом вопросе Чунча увидела то, что надеялась увидеть. Девочка хотела выбраться, когда столько заключенных, даже моложе ее, полностью смирились с тем, что проведут в лагере всю жизнь их воля их огонь все было отнято печально но факт они были потеряны для мира я была упертой маленькой сучкой ответила чунча я тоже упертая маленькая сучка я вижу и это единственная причина по которой ты здесь говоришь со мной мин поморгала И расслабилась еще немного. Как я могу быть полезна тебе? Дерзость. Да, но еще и ум, сообразительность, подумала Чунча. В конце концов, именно это означает мин на корейском. Сообразительность и ум. А сама ты, как думаешь? Спросила Чунча, возвращая девочке ее вопрос мин на несколько секунд задумалась чунча почти видела как крутятся мысленные жернова у нее в голове чем ты была полезна другим спросила мин тем кто выпустил тебя отсюда чунча удалось скрыть улыбку а вместе с ней удовлетворение мин выдержала испытание меня научили исполнять особую работу тогда я тоже смогу сказала мин даже не зная что это за работа я могу делать все заявила мин и сделаю все чтобы выбраться отсюда а твоя семья у меня нет семьи они умерли у меня нет семьи повторила мин Чунча медленно кивнула и поднялась. «Я вернусь за тобой через неделю. Будь готова уехать». «Почему через неделю?» Вопрос застал Чунча врасплох. «Такие вещи сразу не делаются. Нужны разрешения, документы». Мин с сомнением посмотрела на нее. «Я вернусь». «Но меня может не быть в живых». Чунча склонила голову на бок. Почему? Они узнают, что ты собираешься сделать. И... И не отпустят меня. Я приехала с особыми полномочиями. Охранники ничего тебе не сделают. Но бывают несчастные случаи. И дело не в охране. Чунча задумчиво кивнула. Другие заключенные. Им наплевать на твои полномочия. Да и что они теряют? — Свою жизнь? Нет? — Мин скривилась. — Стоит ли они жалеть? Для них это будет хороший выход. Чунча знала, что в этом она абсолютно права. — Тогда мы уедем отсюда сегодня. Наверное, впервые в своей жизни Мин улыбнулась.